Оказалось, он просил её о чём-то, но что она не хотела согласиться или против чего имела какие-то возражения. Но вдруг Артур снова повернулся ко мне. Хочешь остаться у нас? спросил он. Я молча смотрел на него. Такого вопроса я не ожидал.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 В это время молодая женщина поднесла к губам маленький серебряный свисток. Рождался резкий свист. И оточу же перестал играть, не понимая, в чём дело, Артур, замечавший всё, что делалось вокруг, понял причину моего беспокойства. Мама свистела для того, чтобы дать знать рулевому. Объяснила мне И всё на деле баржа отошла от берега и тихо поплыла по каналу. Вода плескалась о корму, а деревья по обоим берегам реки быстро бежали мимо, освещённые красными лучами заходящего солнца. Сыграй ещё что-нибудь, попросил Артур. Кивком головы он подозвал к себе мать, И всё время держал я за руку, пока я играл, различные вещицы, которым обучил меня Виталис. Глава 11. Мой первый друг. Госпожа Миллиган, мать Артура, была англичанка. Сначала я думал, что Артур был её единственным сыном, но позднее узнал, что у неё был ещё старший сын, который пропал несколько лет назад при весьма загадочных обстоятельствах. В то время муж госпожи Миллиган был при смерти, а сама она тяжело больная лежала без сознания. Поэтому Рожеский ребёнок взял на себя брат её мужа, Джеймс Миллиган. Выбор этот был неудачен, так как Джеймс Миллиган вовсе не был заинтересован в том, чтобы пропавший ребёнок нашёлся. По английским законам Джеймс Миллиган наследовал титул и состояние своего брата в том случае, если тот умирал бездетным. Однако Джеймсу Миллигану не удалось получить ожидаемое наследство, Так как вскоре у госпожи Миллиган родился второй сын, Артур. Правда, этот ребёнок был таким слабым, что врачи считали его недолговечным. Он мог умереть в любой момент. И тогда Джеймс Миллиган стал бы наследником состояния своего старшего брата. Джеймс Миллиган был уверен, что рано или поздно его надежды сбудутся. Надо только терпеливо ждать.